Глава третья. Дневник путешественника. А на станции Алиса увидела своего друга Пашку Гераскина, который всё знал и о птице-кошке, и об исчезнувшем торговце громаде. Пашке не терпелось рассказать Алисе, что он нашёл. Он положил перед ней толстую старинную книгу, Дневник великого космического путешественника Полугуса Зинфирского. "Гляди", сказал Пашка. Алиса прочла название главы. "Как я открыл планету Пенелопа и какие я имел там необычайные встречи". "Читай дальше, читай", попросил Пашка. В зарослях пенелопских тростникоидов читала Алиса Я случайно наткнулся на жалкую хижину отшельника неизвестной национальности. Отшельник был грязн, запущен, кое-как прикрыт клочками одежды и очень плохо воспитан. Я обратился к нему с приветствием на множестве известных мне языков, но отшельник упрямо не желал со мной общаться. "Простите", сказал я. Но я зовусь полугусом Зимфирским, великим путешественником. И я в частности открыл эту планету и назвал её Пенелопой. Кто тебя просил открывать эту планету? закричал отшельник. Жил я спокойно, ел грибы и ягоды, никому не приставал. И вдруг ты со своими открытиями. Не боясь будешь цивилизацию разводить? Разумеется, согласился я. Мне бы хотелось Чтобы эта дикая планета вкусила плоды цивилизации, чтобы здесь открылись гостиницы и кинотеатры, начали весело шуметь фабрики и заводы, появились бы свои политики и экологи, чтобы всё было как у людей. "Таких, как ты, не вежливо ответить, отшельник. Надо задушить в детстве". "Как вам не стыдно?" ответил я. "Разве вы не знаете, что детей душить нельзя?" Вообще это нельзя, сказал отшельник. Но таких, как ты, великих путешественников, можно. Этими словами он меня очень расстроил. Представьте себе, я посвятил свою жизнь открытию новых планет, чтобы они стали счастливыми и чтобы туда могли летать туристы. И вдруг на необитаемой планете обнаруживается отшельник, который ругает меня последними словами. Ещё надо будет разобраться, сказал я строго. Как вы попали на необитаемую планету до того, как я её открыл? Надо будет серьёзно разобраться. Разбирайся, сказал грубиян. Только отойди в сторонку, ты мне солнце заслоняешь. Представляете, какая наглость? Я так и стоял, не зная, что надо делать дальше и куда мне пойти жаловаться. И вдруг я увидел, как с ветки дерева слетела голубая птица с белыми крыльями и села на плечо отшельнику тот принялся гладить птицу и повторять: "Не боюсь я за меня, никто меня не обидит. Я очень люблю животных", продолжал вспоминать Палогуз Земфирский, и по этому мое плохое настроение как рукой сняло. "Откуда у вас такая милая птичка?" спросил я. "Из дому вестима", ответила челник, и я очень удивился. "И где же, простите, ваш дом?" спросил я. "Мой дом на Миленииуме". Ответил отшельник. «Но я не желаю больше существовать в мире перевертышей, когда ты не знаешь, кто твоя жена, а кто соседская кошка». Это были последние слова, которые я услышала от странного отшельника. Мои попытки разговорить стариками к чему не привели. Зато птица преподнесла мне новый сюрприз. Посмотрев на меня черным глазом, она вдруг прижала крылья к бокам. Крылья исчезли, клюв пропал. Я увидел, что на плече у отшельника... Сидит голубое пернатое животное, похожее на кошку, но не кошка. Это ещё что такое? спросил я. Отшельник пожал плечами. Я ушёл от этого невежливого человека, а когда возвращался с спеши прогулки, то отшельника на том месте не обнаружил. Там валялось лишь несколько картонных ящиков, из которых он сделал себе постель.